Страница 304. 22. Алгебра в новом понимании, то есть то, что стали называть в 20-е годы современной алгеброй, а теперь уже снова называют просто алгеброй, стала самостоятельной дисциплиной в течение нескольких лет. Выше сказано о работе Штенница 1910 года по теории полей сколько смотри пункт 9. В том же духе Э. Нютер В скобках 1882 по 1935 годы совместно со своими учениками в Готтингене строят общую теорию коммутативных колец, теорию идеалов и модулей над кольцами, подвергает систематическому изучению основные проблемы некоммутативной алгебры. Все упомянутые алгебраические структуры изучаются на основе определяющих их аксиом, независимо от природы входящих в них элементов. Продрамно воспринимались уже самые названия работ Нёта – абстрактное построение теории идеалов в алгебраических числовых полях, в скобках 1923 год, некоммутативная алгебра, в скобках 1933 год и другие. В этом направлении интенсивно развиваются исследования советских алгебраистов, группирующихся в 20-е годы вокруг О.Ю. Шмидта в скобках 1891 по 1956 годы, известного также как полярный исследователь и геофизик молодых голландских, американских, французских математиков. Новую алгебру поддерживает своим влиянием Гильберт. Участие в разработке ее проблем принимают Г. Вейль и другие математики одного поколения с Снётер. Но она до своей кончины остается признанным главой алгебраистов.